За мутным саном, раскаленный шар солнца опускался в редкий сосновый лес за рекой Саном. Среди пней и кустов стояли одиночные сосны, высокие и тонкие, согнувшиеся под тяжестью вершин. Багровый пламень солнца скользил по их стволам, падал на песок у подножия сосен и отражался, качаясь в быстрой воде сана. За пушкой леса начиналась равнина, синеватая от вечернего тумана. Сравнина тянуло горьким миндальным запахом болотных цветов. Это была Галиция. Наш поезд задержали на пограничном разъезде у деревянного моста через Сан. Навстречу шли эшелоны. Я впервые переезжал через границу. На том берегу Сана была Австрия. Мне казалось, что за пограничной чертой все будет совершенно другим, не нашим. Не только люди, деревни и города, но даже небо и деревья. Так я представлял себе за границу еще мальчиком. Это глупое убеждение в какой-то мере сохранилось у меня до взрослого возраста. Но пока все было как у нас. Тот же сухой цикорий рос по сторонам тропинок. Нога, так же, как и в России, тонула в песке, и даже вода в сане была мутная, тогда как, по моим понятиям, она должна была литься прозрачным звонким потоком. Ночью мы прошли по мосту через Сан и вошли в Галицию. Утром мы остановились в городе, Мелице. Я не успел его рассмотреть. Впереди под дембицей шел бой, и нас тотчас отправили туда. Я только успел увидеть из окна веселые зеленые холмы, черепичные крыши, стены, заросшие хмелем, и белые, как мел, дороги, обрамленные тополями. А потом мы услышали тяжелую, неумолчную канонаду и увидели темную пыль, затянувшую на юге весь горизонт. Может быть, это была не пыль, а дым горящих деревень, Мимо поезда на Рысях уходили к северу, к переправе через Сан, беженские обозы. Шли в разброд усталые пехотные части. Земля грохотала все явственнее, в вагонах звенели стекла. Поезд наконец остановился в широкой лощине. В кудрявых лесах по склонам лощины беспорядочно вспыхивали желтоватые облака Шрапнели. Мимо поезда скакали верховые, оглушительно била спрятанная в соседних кустах полевая батарея. Главный врач Покровский приказал нам поднять над поездом два больших флага Красного Креста. После этого нас продвинули немного вперед к разрушенной железнодорожной будке. Около нее лежали на пыльной траве десятки кое-как перевязанных раненых. Мы тотчас начали грузить раненых в вагоны. Поезд был уже полон, но раненые не убывали. Мы клали их в проходах, в тамбурах, в команде. Весь поезд уже стонал тягучим разноголосым стоном. Бой, очевидно, приближался, но мы не видели этого. Я только мельком замечал то выбитое стекло в окне вагона, то слышал хлесткие удары шальных пуль по рельсам. Один из наших санитаров был ранен в плечо. Романина сбила с ног горячим ударом воздуха. Но это шло мимо сознания. Все были поглощены одной мыслью: скорее грузить раненых, скорее! Потный офицер подскакал к поезду и вызвал Покровского. Погоны у офицера были покрыты таким толстым слоем пыли, что даже не было видно звездочек. Скорей! Закричал офицер сорванным голосом: Убирайте к чертовой матери ваш поезд! Через четверть часа будет поздно! У вас двойная тяга! Немедленно! Офицер тряс нагайкой, зажатой в руке и показывал на север. Конь под офицером вертелся, как осатонелый. Мы еще можем брать раненых на крыше! прокричал в ответ Покровский. Берите на ходу! — крикнул офицер. Рванул коня и поскакал к паровозу. Поезд тотчас тронулся. Некоторые раненые успевали уцепиться за поручни, и санитары втаскивали их на площадки. Только сейчас я заметил, что уже наступили сумерки. Яснее стал виден огонь, разрывов, и пыль на горизонте окрасилась в зловещий багряный цвет. Потом пули начали щелкать в стены вагонов, но это длилось всего несколько минут. Поезд шел с огромной скоростью. Когда наконец он сбавил ход, мы сообразили, что вырвались из мешка. Поезд взял несколько сот раненых перевязанных наспех с промокшими от крови бинтами, со сполшими повязками, почернелых от жажды. Нужно было перевязать всех заново. Нужно было отобрать тяжелых, требующих немедленной операции. Работа началась тотчас, и с той же минуты время будто остановилось. Мы перестали его замечать. Каждые четверть часа у себя в операционном вагоне я смывал с полов, покрытых линолеумом, кровь, убирал заскорузлые повязки. Потом меня звали к операционному столу, и я, плохо соображая, что делаю, держал ногу раненого, стараясь не смотреть, как Покровский пилит белую сахарную кость стальной цепкой пилкой. Внезапно нога делалась очень тяжелой, и сквозь какую-то муть в сознании я соображал, что операция окончена, и относил отрезанную ногу в цинковый ящик, чтобы потом похоронить ее на остановке. Пахло кровью, валерьянкой и горящим спиртом. На спиртовках непрерывно кипятили инструменты. С тех пор синеватое спиртовое пламя связано у меня в памяти с невыносимым страданием, покрывающим лица людей серым мертвенным потом. Иные раненые кричали, иные, стиснув зубы, скрипели ими и ругались. Но один раненый своей выносливостью поразил даже невозмутимого Покровского. У раненого была разбита тазовая кость. Болен испытывал нечеловеческую, но в операционный вагон пришел один без санитара, хватаясь за стены. Во время перевязки он попросил только разрешения закурить для легкости. Он ни разу не застонал, не вскрикнул, все время успокаивал Покровского и Лёлю, помогавшую Покровскому вынимать осколок снаряда и делать сложную глухую повязку. — Ничего, — говорил он, — терпимо, вполне даже терпимо. «Вы не беспокойтесь, сестрица». Боль выдавали только глаза. С каждой минутой они все сильнее выцветали, подергивали желтоватым налетом. «Откуда только ты такой взялся?» — сердито спросил Покровский. «Вологодские мы», — ответил раненый. «Меня мать родила, ваше высокородие, в Вы сыром Бару, сама и приняла, и обмыла водиться из лужи. У нас, ваше высокородие, почитай, все такие. Раненый зверь, конечно, кричит, а человеку кричать не пристало. Сейчас я не могу припомнить, сколько времени длились эти непрерывные перевязки и операции. Для особенно сложных операций поезд задерживали на станциях. Помню только, что я зажигал яркие электрические лампы, в вагоне был аккумулятор. То гасил их, потому что за окнами, оказывается, уже светило солнце. Но светило оно недолго, как мне казалось. Всего какой-нибудь часа я снова зажигал белые слепящие лампы. Однажды Покровский взял меня за руку, отвел к окну и заставил выпить стакан бурой и липкой жидкости. «Держитесь», — сказал он, — «скоро конец. Нельзя ни одного человека сменить». Я держался. Только время от времени менял окровавленный халат. Раненые все шли и шли. Мы перестали различать их лица. Уже мерещилось, что у всех раненых одно и то же небритое, позеленевшее лицо, одни и те же белые, круглые от боли глаза — Одно и то же частое беспомощное дыхание, одни и те же цепкие железные пальцы, ими они впивались нам в руки, когда мы держали их во время перевязок. Все руки у нас были в садинах и кровоподтёках. Один только раз на неизвестной станции в Польше я вышел на минуту из вагона покурить. Был вечер. Только что прошел дождь. На платформе блестели лужи. В зеленоватом небе висела, как гроздь из винограда, грозовая туча. Чуть подернутая розоватым цветом зари. Около поезда стояла толпа женщин и детей. Женщины вытирали глаза уголками платков. Почему они плачут? подумал я, еще ничего не соображая, и вдруг услышал тихий стон, доносившийся из вагонов. Весь поезд стонал непрерывно, устало. Ни одно материнское сердце не могло, конечно, выдержать без слез эту невнятную просьбу о помощи, о милосердии. Ведь каждый раненый. Становился ребенком и недаром среди своих воспаленных ночей и томительной боли звал мать. Но матери не было, и никто ее не мог заменить, даже самые самоотверженные сестры. А у них сострадание, как бы, исходило даже из теплых и осторожных рук, мягко прикасавшихся к изорванным телам, гнаящимся ранам к спутанным волосам. Не помню, на рассвете какого дня мы пришли в Люблин. Там нас ждали три пустых санитарных поезда. Они забрали наших раненых и ушли с ними в Россию, а мы остались в Люблине. Нам дали три дня отдыха. Я вышел на станционные пути к водокачке и долго мылся под краном под сильно пенистой струей. Я мылся долго, потому что, очевидно, дремал во время мытья. Мимолетный этот сон был полон запаха воды и марсельского мыла. Потом я переоделся и вышел на станцию. Около вокзала стенами стояла сирень. На клумбах склонялись какие-то цветы в своих лиловых и белых ситцевых платьях. Я сел на деревянную скамью, прислонился к спинке и, засыпая, смотрел на близкий город. Он стоял на высоком зеленом холме, окружённый полями, умытый утренним светом. В чистейшей синеве неба сверкало солнце. Звон серебряных колоколов долетал из города. В тот день была страстная пятница. Я уснул. Солнечный свет бил мне в глаза, но я не чувствовал этого. Мое лицо было в тени от зонтика. Рядом со мной сел на скамейку маленький старик в крахмальном пожелтевшем воротничке, раскрыл зонтик и держал его так, чтобы защитить меня от света. Сколько он так просидел, я не знал. Проснулся я, когда солнце стояло уже довольно высоко. Старичок встал, приподнял котелок, сказал по-польски «пшепрошам», «извинить», и ушел. Кто это был? Старый учитель или железнодорожный кассир? или костёльный органист. Но кто бы он ни был, я остался благодарен ему за то, что в дни войны он не забыл о простой человеческой услуге. Он появился как добрый старенький дух из тенистых улиц Люблина, из тех улиц, где скудно и чисто жил отставной служилый люд, где последней радостью человека осталась грядка настурции у забора и коробка из-под гильз с папиросами, набитыми крымским душистым табаком. Потому что дети уже разлетелись по свету, жена давно умерла, а все старые журналы и Нива, и Тыгодник иллюстрированы, давно перечитаны по нескольку раз. Всё ушло. Осталась только молчаливая мудрость, дымок папиросы да отдалённый колокольный звон из города, одинаковый и на праздниках, и на похоронах.